Тут Павлик услышал донесшийся издалека звук звонка у калитки. Зютык вернулся со шприцами. Очень непросто в темноте отыскать в чужом дворе какую-нибудь подходящую железку, но Яночка ее отыскала. Правда, она не была уверена, железная ли палка попалась ей под руку, но это не важно, главное прочная и достаточно длинная. Подходит! пробурчал Рафал, просунув ее в щель и пытаясь с помощью палки поддеть и вытащить из зубчиков держалки закрепляющий штырек. О, пошло! Тихо! прошипела Яночка. Кто-то идет, слезай! Это хабр, как всегда бдительный, чуть слышно, подстерегающе зарычал. Рафал отскочил от окна, и они оба с Яночкой побежали вслед за хабром, который вел их к калитке. На углу дома, не высовываясь и не позволяя высунуться им, Хабр остановился и сделал стойку, информируя, что там появился враг. Вблизи дома не горел ни один фонарь. Окна дома тоже были темными, поэтому разглядеть быстрым шагом бегущего к дому врага не удалось. Только когда он оказался у самой калитки, Яночка его узнала. "Зютик, Там в доме находится Павлик. Ему угрожает смертельная опасность. А тут еще на помощь захватившим его негодяям спешит этот подонок. Наверное, есть причины спешить. — Это Зютык, чуть слышно прошептала Яночка Рафалу, зловредный тип. — Один из них. Скорее надо. — А я почти открыл, — прошептал в ответ Рафал. — Еще немного поднажать. Зютык нажал на кнопку звонка у калитки. Стефак близко к сердцу принял приказ присматривать за Зютыком. Почти весь день, ну точнее три четверти дня, выполнение приказа не требовало от мальчика особых усилий. Зютек торчал дома, как прикованный. Телевизионные марки с успехом заменяли оковы и наручники. Парень сиднем сидел за столом и не делал попыток выйти из дома. Стефак навязался ему в помощники и с большим усердием тоже вырезал марки для замедления процесса, изобретая все доступные ему способы. Способов было много. Ну, к примеру, можно было каждую вырезанную марку подсовывать Зютыку под нос, якобы для того, чтобы убедиться, пригодится ли она. Можно было хаять марки, можно было перемешать уже обработанные конверты с еще не обработанными, можно было потерять ножницы. Зютык не замечал происков, ибо все его внимание было направлено на то, чтобы из этой кучи массовки было ведь какие-нибудь маломальски ценные экземпляры. В шесть часов он вдруг вскочил со стула, как ошпаренный. «Калера! Опоздал! Слушай, бросай все к чертям и сам туда же катись! Отваливай!» Стефок решил обидеться. «Ага, марки от меня получил, а теперь отваливай! Пожалуйста! Не хочешь — не надо! Найдутся такие, которые еще и спасибо скажут! Это от тебя благодарности не дождешься! Еще и ругается!» «Кто говорит, что не надо?» — сбавил Тон Зютык. «Только я страшно опаздываю! Должен быть к шести! Пока это все оставим! Ну, «Ходу!» — Стефек обижался все больше. «А раз так, не скажу тебе об иностранных!» Уже рванувшийся к двери Зютык затормозил на месте. «Каких иностранных?» Стефек еще не придумал, какие иностранные марки могут соблазнить парня, поэтому стал тянуть резину. «Тоже мне опоздание! Всего на несколько минут! Что, очень далеко ехать? На банифация кретин! Знаешь ведь, как ходят автобусы! в Воскресенье, такси днем с огнем!» Фи. «Да Бонифация рукой подать!» Зютык разозлился. Он прекрасно помнил, как из-за этого щенка уже не раз опаздывал на условленную встречу. И вообще послал бы его куда подальше. Но ведь щенок такую кучу марок раздобыл. И вместо того, чтобы выволочь паршивца силой из квартиры и дать пинка под зад, сдержал себя и снизошел до объяснений. «Бонифация 130. Улица длиннющая. Автобус останавливается на углу. Потом на своих двоих топаешь». «Так какие иностранные марки? Говори скорей, а не то убью!» И тут на Стефака снизошло вдохновение. Даже два вдохновения. Та пани, что дала марки, говорила, у нее еще и иностранные есть. Порядочно. Я договорился с ней, что сегодня вечером заберу их у нее. Если не заберу, а другим. Там желающих навалом. Зютык заколебался. «А где она живет?» «Да здесь, совсем недалеко. Вон там. Считай рядом». Поэзиюку было видно, как в душе его борются противоречивые чувства. С одной стороны, но и с другой. Боролись они недолго. Черт с тобой! Бегом! Заскочишь к ней. Я подожду. Да пошевеливайся. Не то за себя не ручаюсь.